Глава 5. Штрафбат. Дверь в кутузке была хлипкая, тонкая, и Сергей слышал, как милиционер звонил по телефону. «Да, задержан. С оружием. Говорит из СМЕРШа. Да, сейчас узнаю». Заскричетал замок двери. «Как твоя фамилия?» «Колесников». Дверь закрылась. «Утверждает, что Колесников, но документов нет». «Хорошо. Отправим под конвоем при первой возможности». «Да, слушаюсь». Сергей сидел на полу, отдыхая. Час шел за часом. Он постучал в дверь. «Чего тебе?» — донеслось из-за двери. «Задержанных кормить положено? Сами их бы кто покормил». «У меня в Сидоре хлеб и сало. Отдай». «Это можно». Сергею отдали его еду. «Спасибо. Но ты бы хоть ножом порезал. Как мне есть?» «Гляди какой! Порезать! А пожевать тебе не надо?» «Так кусай!» Дверь закрылась. «Ну, черт с вами!» Сергея не обыскивали, и на брючном ремне под телогрейкой у него остался висеть нож в ножнах. Глазка на двери не было, Сергей достал нож, порезал сало и хлеб и от души наелся. Порядка у них здесь нет, да это понятно. Милиция в селе только образовалась, милиционер из новичков, правил еще толком не знает, но обыскать задержанного он был обязан. Сергей сам отдал автомат, снял пояс с пистолетом, но нож-то остался, а в опытных руках нож-оружие серьезное. Судя по разговору, милиционер был из местных, и форма одежды у него вольная. На голове фуражка форменная, гимнастерка милицейская синяя. Но брюки гражданские, черные, как и ботинки. А положены сапоги и брюки галифе. Не хватало просто у власти людей и обмундирования. Телефоны далеко не во всех отделениях милиции были. В случае нападения банды, помощи не дождешься. Сергей постучал в дверь и попросил воды. Милиционер принес кружку с водой, подождал, пока Сергей напьется, и забрал ее с собой. К вечеру Сергей снова постучал в дверь. «Чего тебе? В туалет выйти». «Эки, ты беспомощный. То воды тебе, то до ветру сходить. Но ну, так у тебя удобств в камере нет». «Ты про что сейчас говоришь? Про водопровод с раковиной? Туалет?» «Это вы городские к удобствам привыкли. А у нас в селе, в домах ни у кого водопровода нет. Из колодца воду берем. Иди». Сергей сходил в дощатое строение по соседству со сбой милиции. Здание бревенчатое, старое, скорее всего, конфискованное у кулака или у репрессированной семьи. По соседству жилые дома стоят, сад вокруг самого здания. «Плохо. Можно незаметно к милиции подобраться и закидать гранатами в окна. Видно, нет боевого опыта у милиционеров». «Возвертайся, чего стал?» Сергея замкнули в его узилище. На улице быстро стемнело, и в комнате тоже. Лампочки, как заметил Сергей, в комнате не было, хотя провода были, и патрон свисал с потолка. «Буду устраиваться спать», решил Сергей. Он расположился поудобней в углу. В избе было прохладно, но сухо, и не ощущалось порывов ветра, как в лесу. «Спать можно». А то, что на полу жестко, так он привык. Сергей положил руку под голову и уснул. Проснулся он ближе к утру, отбегать не в коридоре. Потом услышал далекую стрельбу. Палили из винтовок на дальней окраине села. Сон как рукой сняло. Бандеровцы или поляки напали. В отделении милиции он видел только двух милиционеров при наганах. И одного часового с автоматом у моста. Значит, всего трое. Ну, пусть еще столько же в селе есть. Их он не видел. Шестеро. А нападавших, судя по выстрелам, значительно больше. Хуже того... Выстрелы становились все громче, значит, бой приближался. А он в кутузке, как в ловушке. Свободы действий нет, как и нет и оружия. «Эй, что случилось?» – забарабанил он в дверь. Никакой реакции. «Выпустите меня, вам лишний боец не помешает». Но за дверью по-прежнему была тишина. Снаружи, совсем близко, раздалось несколько выстрелов. Наверное, милиционеры и солдаты покинули избу, пытаясь организовать оборону. Сергей заметался по избе. Целью бандеровцев при нападении было уничтожить милицию и советский актив в лице сельских советов. А здания уничтожались путем поджога. Сгореть заживо ему вовсе не хотелось. Выбраться из здания можно, есть незарешеченное окно. Но за стеной милиционера они примут попытку выбраться за побег и пристрелят. А у него из оружия только нож. Попробовать выбить ногой дверь и добраться до автомата? Так его в дежурке может и не оказаться. Милиционеры могли его забрать для самообороны. Недалеко глухо взорвалась граната. Обычно такой звук бывает, когда он рвется в закрытом помещении, в доме, сарае или подвале. Стрельба стала чаще и ближе. Несколько выстрелов раздалось рядом с милицией, только с другой стороны здания. Сидеть в кутузке, сложен руки и ждать непонятно чего Сергей не хотел. Он привык действовать сам и сам решать свою судьбу. Он снял телогрейку, намотал ее на руку и выбил стекло в оконце. Накинул телогрейку на раму, чтобы не порезаться торчащими осколками, и выбрался наружу. Телогрейку на себя надел, не казенная. Василина и подаренная еще пригодится может. В селе темень кромешная, но и в Кутуске было темно, глаза адаптировались. Сергей отбежал от избы и залег. Надо было сориентироваться, кто и откуда нападает, по возможности определить численность и вооружение. По другую сторону избы, со стороны крыльца, застойкотал Папаша. Бухнуло два винтовочных выстрела. Впереди затрещали ветки. Через плетень перебрались две темные фигуры и двинулись к зданию милиции. Позвякивало металлом оружия. «Понятно, с тыла решили зайти», — подумал Сергей. «Только меня не учли». Он пропустил обоих мимо себя, вытащил нож, скачком прыгнул к заднему и полоснул его финкой по шее. Передний бандит, услышав шум, остановился. Тихо! Он начал поворачиваться назад. Однако сзади уже был наготове, совсем рядом, Сергей. Он ударил бандита ножом в сердце и подхватил падающее тело. Полежи тут. Сергей быстро обыскал убитых. У одного в руке был зажат наш Папаша. Сергей сразу же повесил его себе на шею. Из кармана убитого вытащил запасной магазин и сунул себе за пазуху. Винтовка второго была ему не нужна. Пригибаясь, он побежал в избу и выглянул из-за угла. На крыльце лежал убитый солдат. Рядом, укрываясь за ступеньками, короткими очередями из немецкого автомата, вел стрельбу милиционер. Форменная фуражка валялась рядом. От домов на противоположной стороне улицы отделилось сразу несколько теней и бросились к милиции, на ходу ведя огонь. Милиционер дал две очереди, и его автомат смолк. Сергей увидел, как милиционер пытается сменить магазин, и понял, что сделать этого он не успеет. Сергей вскинул ППШ и щедро полоснул по нападавшим длинной в полмагазина очередью. Милиционер дернулся сперва, но потом увидел, что ствол автомата направлен не в его сторону, а в сторону нападавших. Он сменил магазин и продолжал вести огонь. Нападавшие успели добежать только до середины улицы и сейчас валялись в пыли. «Эй, не стреляй!» — окликнул милиционера Сергей. Он вышел из-за угла и, пригибаясь перебежками, направился к милиционеру. Тот смотрелся в его лицо. «Ты? Ты же в камере сидеть должен». Если бы я сидел, избу твою уже давно подожгли, а тебя убили. Я на заднем дворе двоих бандитов убил. Можешь посмотреть, и оружие этого бандеровцев забрал. За то, что огнем поддержал в трудную минуту, спасибо. Век не забуду. Что делать будем? Ты хозяин, тебе и решать. Но в первую очередь в район звонить надо. Пусть подмогу высылают. Пробовал, связи нет. Линию где-то перерезали, подонки. Да и дозвонился бы. Пока доберутся, бандиты уже уйдут. Не знаешь, сколько их? Да кто их считал? Что-то тихо а на дальнем конце села с кем бандеровцы воевали. «Там председатель совета живет, и еще один наш милицейский. Похоже, конец им, стрельбы не слыхать. Типа он тебе на язык». Рванула вдалеке граната, бухнул одиночный выстрел. Потом наступила тишина, и стрельба раздалась уже ближе. Поменить черта он объявится», – бросил милиционер. «Может, в избу пойдем, за стенами укроемся?» «Все окна мы вдвоем не перекроем, закидают гранатами, уж лучше здесь. Только я с той стороны крыльца буду, чтобы обе стороны под обстрелом держать». «Как знаешь, зря я тебе не отпустил. Завтра за тобой машина придет». «Значит, ноги бить не буду и быстрее в отдел доберусь». На дороге появилось несколько фигур. Еще несколько двигалось вдоль забора. Заметил их Сергей, когда до них оставалось не более полусотни метров. Он прицелился и дал очередь. Вспышки от выстрелов ослепили на короткое время. Сергей перекатился в сторону. Стрельба выдала его положение, и он сменил позицию. И точно, и точно. На том месте, где он только что лежал, в бревна избы шлепками врезались пули. На дороге неподвижно лежали два тела. Остальные залегли у забора. Сергей их видел смутно. Стрелять по ним, значит попусту жечь патроны. А их и так в магазине должно оставаться не больше десятка. На пару коротких очередей. Бандиты не стали выжидать. Бросили гранату. Она упала чуть дальше крыльца. И взорвалась на той стороне, где лежал милиционер. Без стрельбы и криков. Молча бандиты рванули в сторону отделения милиции. Сергей дал очередь. Еще одну. Затвор только клацнул, остановившись в переднем положении. Сергей выхватил из-за пазухи запасной магазин и стал менять. Он взвел затвор и понял, что стрелять не в кого. Удалялась одна фигура, и то очень неясная. «Эй, милиция, ты жив?» Никакого ответа. Сергей подполз к милиционеру. «Эй, ты ранен?» Он потряс милиционера за плечо, пальцы наткнулись на что-то липкое. «Кровь!» Он посмотрел, и увидел нечто ужасное. У милиционера осталась лишь половина головы. Видно, граната взорвалась рядом. И, похоже, у здания он вообще один остался. Ничего, бывало и хуже. Он и один будет оборонять здание. Деваться ему в незнакомом селе некуда. Так он и встретил здесь утро. Забрал у милиционера автомат с подсумком. В ППШ оставался только один магазин. Когда совсем рассвело, жители робко стали выходить на улицу. К убитым не приближались, хотя они валялись по селу тут и там. Сергей взмахом руки подозвал селянина. «Передай своим, пусть соберут у убитых оружие, патроны и несут сюда, в милицию. И посмотрите, что с председателем сельсовета. Жив ли?» Через некоторое время к зданию милиции стали стекаться люди. Они несли оружие, подсумки, Сергей их складывал на крыльце. Потом спохватился, сзади еще двое лежат. Он сбегал за здание и принес винтовку и ремень с винтовочным подсумком. Посчитал оружие, получилось 17 стволов. К полудню раздался звук мотора, и через мост переехала полуторка. Остановившись у здания милиции, из кабины вылез молодой лейтенант. Он увидел убитого милиционера и трупы поодаль на дороге. Что случилось? Бандиты ночью напали. Милиционеры живы? Один убит. Про другого не знаю. Председатель сельсовета тоже убит. Вон оружие. У бандеровцев собрали. Мне сказали задержанного забрать и отконвоировать в Проскуров. Я и есть задержанный. У милиционера от удивления брови поднялись и глаза округлились так как задержанный в кутузке сидеть должен, а ты при оружии, не положено. А как ты, лейтенант, думаешь, кто здание оборонял? Вот солдатик и милиционер, оба убиты. Ну и я, то есть задержанный. И представился. Майор Колесников из СМЕРШа. Лейтенант явно расстроился. Он младше по званию, и тем более, если бы задержанный из бандитов был, то ушел бы со своими в лес, воспользовавшись ситуацией. А этот здесь, да еще при куче оружия. Фирсов, грузи оружие в машину. Водитель выбрался из машины и охапками, как дрова, стал грузить оружие в кузов. Заминка возникла чуть позже. Задержанного положено вести в кузове, под охраной. А где ее взять, коли все убиты? Лейтенант почесал в затылке, пнул носком сапога колесо. «Ладно, лезь в кузов». Ситуация складывалась интересная. Задержанного предстоит везти в кузове, где полно оружия и без конвоя. Хочешь, можешь запросто сбежать, при удобном случае. А ежели черные замыслы вдруг возникнут, так и расстрелять лейтенанта с водителем в кабине. Конечно, лейтенант мог связать Сергея и ехать в кузове, как и положено. Только Сергей дело доказал, что он не бандит. В кузове же по грунтовке трястись удовольствие небольшое. Все отобьешь, пока доедешь. Подвывая мотором, грузовик тронулся в обратный путь. Сергей пододвинул ближе к себе ППШ, проверил магазин и уселся на дно грузовика. Там меньше трясло и было безопасней. По одиноким грузовикам постреливали бандиты. На них любили делать засады бандеровцы. Самое рискованное место было в кабине. По ней стреляли в первую очередь. Однако милиционер либо не знал об этом, либо относительный комфорт на сидении в кабине перевесил риск. Сергей лежал на дне кузова, смотрел на небо, на ветки деревьев, нависшие над дорогой. Он до сих пор не знал, выбрались его люди из засады или нет. Если потери невелики, оставшиеся в живых будут свидетелями его ранения. А если отряд полностью разгромлен, все однозначно плохо. Полуторка вильнула, уткнулась бампером в дерево и заглохла. Скорость была невелика, и Сергей не пострадал, его просто подбросило, как на пружине. «Лейтенант, ты жив?» «Жив». Через заднее стекло кабины Сергею был виден окоровавленный лоб офицера. Видно, ударился при столкновении с деревом. Быстро из машины. Не удержался, чтобы не скомандовать Сергей. Лейтенант неловко вывалился из кабины и залег в кюете. Сергей приподнял голову над бортом. Раздался второй выстрел. Звякнуло разбитое пулей стекло прямо перед пассажирским сиденьем. Если бы лейтенант задержался немного, он бы был убит. Сергей засек по звуку положение стрелка. В лесу с первого выстрела это не всегда возможно. Он положил свой ППШ на край борта и дал длинную очередь. Ему показалось, что впереди мелькнула тень. Не жалея патронов, он дал еще одну очередь. Лейтенант успел вытащить из кобуры ноган. Сергей выбросил из кузова еще один ППШ. «Лейтенант, держи! От нагана толку мало!» Никаких признаков передвижения не было, только потрескивая остывал мотор. «Лейтенант, смотри сзади, а я узнаю, что там». Лейтенант послушно развернулся назад. Сергей спрыгнул из кузова и короткими перебежками стал продвигаться вперед, параллельно дороге, прячась за деревьями. Стрелявший должен быть где-то здесь. Сергей прошел зигзагом и наткнулся на мертвое тело. Это был молодой парень, лет двадцати, в руках обрез трехлинейки, прямо как у кулаков в гражданскую войну. «Лейтенант, тут убитый!» — крикнул Сергей в ту сторону, где оставалась машина. «Я что, его хранить должен?» — отозвался лейтенант. «Пусть гниет. Оружие только забери». Сергей забрал обрез и показал его милиционеру. Тьфу, сплюнул президент на тот. В народных мстителей играют. Что делать будем? В город ехать. Водитель убит. В голову на Лейтенант горестно вздохнул. Они подошли к кабине. Сергей открыл дверцу и едва успел подхватить вывалившееся тело убитого шофера. Вместе они уложили труп на землю. Давай его в кузов погрузим. В городе похороним по-человечески. На кладбище. Не бандит же он. Откинули задний борт, поскольку на полуторке боковые борта не открывались. Не было предусмотрено заводом. Уложили в кузов тело. Лицо водителя превратилось в кровавую маску. «Что делать-то?» – спросил милиционер. «Машина-то цела, только ветровое стекло разбито. Так это мелочь». «Я водить не умею», – лейтенант смутился. Водить технику, мотоцикл, автомобиль, трактор тогда умели немногие. Да и откуда уметь, если до войны даже в городах мотоцикл в личном пользовании имели единицы, а личные автомобили – счастливчики вроде академиков или заслуженных артистов. И профессия шофера была уважаемой. В годы войны при активном насыщении армии техникой, в том числе ленд-лизовской, вроде Виллисов и Студбекеров US-6, водители начали учить на прифронтовых курсах. «Я поведу. Только ты не зевай, автомат на наготове держи». Сергей положил автомат рядом с собой на сиденье, лейтенант же высунул ствол ППШ в окно. Сергей завел машину, дал задний ход, отъезжая дерево, и вырулил на дорогу. Дальше ехали спокойно. Показался Проскуров. На мосту стоял милицейский пост. Лейтенант приветливо махнул рукой, его узнали и машину пропустили без досмотра. «Показывай дорогу!» – крикнул Сергей лейтенанту. «Ты же говорил, что и СМЕШа. Дорогу в отдел знать должен!» «В свой отдел дорогу я знаю», – обиделся на недоверие Сергей. «Только тогда я грузовик там оставлю». «Извини», – ляпнул не подумав. «Поворачивай направо». Они подъехали к отделу милиции. «Заезжай во двор». Сергей въехал в распахнутые ворота и остановился. Заглушил мотор. «Я сейчас», – и лейтенант ушел в отдел. Вернулся он с двумя сотрудниками. Общими усилиями они перенесли тело убитого водителя в отдел, потом разгрузили оружие. «Давай, лейтенант, веди меня в отдел», – распорядился Сергей. «Все равно мне к начальству пора». Лейтенант колебался. Задержанного положено конвоировать. Только Сергей на бандита или бандеровца никак не походил. И потом, хотел бы сбежать, легко сделал бы это в селе или в лесу. Так же легко он мог застрелить лейтенанта. «Ладно, идем». По инструкции при конвоировании задержанный идет впереди, руки за спиной, а конвойный держит оружие в руках, готовом к стрельбе. Однако Сергей и лейтенант шли рядом, как два приятеля, и только завернули за угол на улицу, где расположен окр смерж, как туда подъехала Мка. Из нее вышел полковник Глина. Он уже взялся за ручку двери, ведущей в здание, как повернул голову и увидел Сергея. Лицо его выразило крайнее удивление, и полковник застыл на месте. Сергей подошел вместе с лейтенантом. Милиционер козырнул, доложил. «Товарищ полковник, разрешите доложить? Задержанный доставлен». «Это мой сотрудник», — проговорил полковник. «Где, когда и при каких обстоятельствах он задержан?» Вчера звонили из села Дубровки. Сказали, к нему вышел человек с оружием и без документов, требует доставить его в СМЕРШ. «Так и сказал?» «Не я», — разговаривал, товарищ полковник. «Мне было приказано утром выехать в село и доставить в город задержанного. Когда мы приехали в село, нас встретил ваш сотрудник. Вот он». Ночью на село было совершено нападение банды. Был бой. Только ваш сотрудник в живых и остался. По дороге в Проскуров на грузовик было совершено нападение. Ваш сотрудник убил нападавшего и сам привел машину в город, поскольку водитель был убит». «По факту прямо герой», — усмехнулся Глина. «Свободный, лейтенант. Мы разберемся». Лейтенант козырнул, сделал поворот налево кругом и ушел. А Глина язвительно сказал. «Проходи, герой. Разбираться будем. Тебя уже похоронили, а ты вот он. Да еще и подвиги совершаешь». «Не дать ли тебе орден?» Они прошли в кабинет. Глина снял шинель и повесил ее на гвоздик. «Садись, Колесников, рассказывай. С какого места? И можно мне вначале задать вопрос? Из группы сколько уцелело?» «Правильный вопрос, Колесников. Ровно половина. Лопухнулся ты, купился на костер и чучело, группу в ловушку завел». «Виноват, товарищ полковник». Сергей вскочил по стойке смирно. «Чего ты, как Ванька, встань? Сядь! Про бой у костра я уже слышал. Но где же ты пропадал все это время?» Хоть бы весточку подал. Не мог, товарищ полковник. Ранен был тяжело. Сквозное, в грудь. Покажи, — приподнялся со стула полковник. Сергей снял ватник, поднял рубаху и показал полковнику розовый рубец на груди. Потом повернулся спиной и предъявил такой же точно рубец сзади. Полковник снова опустился на стул. Дальше продолжай. Наши сочли меня убитым. Да и разбираться под огнем было некогда. Я был без сознания. Очнулся в избе. Женщина с кордона по имени Василина меня выходила. Как только смог стоять и ходить, пошел к своим. Вот и все. М да, ранения на лицо. Я их уже столько видел, что не хуже любого хирурга, скажу, когда получено. Офицеры из твоей группы в объяснительный факт твоей смерти зафиксировали. Думали насмерть тебя. По народной примете к долгой жизни. То, что выжил, молодец. Не от меня зависело, товарищ полковник. Если бы не это Василина, так на поле боя бы и остался. Жизнью ей обязан. Проверим. А пока сдай оружие и иди в казарму. Нет у меня оружия. Милиционеру сдал. А документы в отделе. Ладно, позвоним, узнаем. На время проверки от службы отстраняю. Так точно. Разрешите идти? Разрешаю. Но из города не отлучайся. Сергей вышел в коридор и выдохнул. Этой встречи он ждал и боялся. Половина группы уцелела и написала рапорты о происшествии. «Да, не разобрался он сразу с костром и чучелами. Но и на его месте любой другой точно так же бы влип. И еще не факт, что кто-то уцелел бы. Теперь же придется ждать окончания расследования». Сергей направился на базу в казарму. Там он упал на свободную койку и уснул. Сколько он спал, не помнил. И спал бы даже, наверное, еще. Но проснулся от того, что за плечо бесцеременно трясли. Сергей открыл глаза. «Командир, глазам своим не верю. Ты жив?» «Нет, это мое привидение». «Привидения не храпят». Рядом стоял младший лейтенант Никифоров, и во все его лицо сияла улыбка. «Мы тогда в лесу думали, что вас наповал, вся грудь в крови и пулевое отверстие прямо напротив сердца». Ранен был тяжело. Женщина из хутора выходила. «Повезло. А кто из наших вышел?» «Половина, двенадцать человек, от поляков оторвались на третьи сутки, вышли в Проскуров, рапорты написали, что да как. Меня временно от службы отстранили», — помрачнел Сергей. После рейда с потерями всегда так. Может, обмоем возвращение? Я не против, и поесть бы не мешало. Я мигом». Вернулся Никифоров вместе с Рушайло. По причине вечера столовая была закрыта, но парни принесли в Сидоре две бутылки водки, пару кирпичиков хлеба, тушенку, сало и консервированную американскую колбасу. «Командир», бросив Сидор на пол, Рушайло полез обниматься. «Кто бы сказал, не поверил бы. Я ведь сам тебя в крови видел. Подумал, наповал, как в рапорте написал. А ты жив, я рад». Разлили фотку по кружкам, они финкой вскрыли консервные банки, нарезали сало и хлеб. «С возвращением, командир!» Сдвинув кружки, они чокнулись, выпили. Водка обожгла пищевод, в желудке разлилось приятное тепло. Закусили. Сергей один съел банку консервированной колбасы и почти половину кирпичика ржаного хлеба. «Парни, вы меня простите, я с утра ничего не ел, жрать охота, сил нет!» «Да ты ешь, командир! Похудел ты, сразу не признать!» Разлили еще по одной. Эту водку выпили не чокая, из за погибших товарищей. «Командир, ты не переживай. На костер и чучело любой из нас купился бы. Ты еще быстро сообразил, что это ловушка, иначе все бы там полегли». «Поляк, сука, перехитрил», — скривился Сергей. «За одного битого двух небитых дают», — философски заметил Никифоров. «Младший, ты молчи, когда старшие говорят. Да ну усмотай». Поэтически остановил его Рушайло. Засиделись глубоко за полночь. Парни отдыхали после зачистки, с которой вернулись вчера, а Сергею спешить завтра было и вовсе некуда. Сергея видели на базе многие. Сразу по отделам СМЕРШа пошли разговоры. Леший вернулся, считали убитым его, а он через месяц явился. Говорит, ранен был, на хуторе отлеживался. Сергея сочли везунчиком. Меж тем день шел за днем, незаметно прошла неделя. Сергей ел и спал, набирался сил. Но его не покидало беспокойство. Как-то все разрешится. Наконец его вызвали через посыльного. Сергей вошел в здание отдела с бешено бьющимся сердцем. В бой ходил, так не волновался. «Как расценит его промашку с чучелами, а потом долгое исчезновение?» В кабинете полковника Глины находились еще два офицера, майор и подполковник. Сергей их раньше не видел. В голове мелькнуло «похоже на трибунал». Для полного сходства не хватает только веселицы по соседству и конвоиров. Ну, с конвоем проблем не будет, рядом с отделом целый взвод в казарме помещается, а вешать его пока не за что, измены и предательства он не совершал. Присесть ему не предложили что он счел плохим знаком. Глина достала из стола его дело, полистал бумаги. «Как здоровье Колесников?» «Не жалуюсь, отлежался после ранения». «Доложите еще раз о ловушке у костра». Сергей снова подробно рассказал обо всем, что случилось. Офицеры тихо переговорили между собой. «Да, другие офицеры вашей группы показывают то же самое. Считаем вашей прямой вины в потерях группы, нет, действовали правильно, вывели группу из окружения, превосходящего силами противника». Вот только с исчезновением после ранения не все ясно. Хуторянка меня случайно нашла. Неделю провалялся без сознания, едва выжил. Слаб был очень, не мог добраться до ближайшего отдела милиции или СМЕРШа. Надо было женщину послать сообщить. Одну? В лес? Я не мог ей приказать, она гражданская. Я ей за помощь, за то, что от смерти спасла, до гробовой доски обязан. Офицеры недовольно покачали головами. Сергей со злостью подумал, крысы тыловые. Вам бы все по инструкции. А жизнь многообразна и в приказы не укладывается. Колесников, подождите в коридоре. Сергей вышел. Понятно, начальство решило посовещаться. Когда он вошел снова по вызову, то был готов к любому повороту событий. За упущение по службе и потерю личного состава при выполнении задания майор Колесников переводится в штрафной батальон. Сергея как обухом по голове ударили. Он был готов к тому, что его могут понизить в звании, послать на передовую, но чтобы в штрафбат... Видел он уже штрафников, одетые в видавшие виды обмундирование, без погон, без оружия, которое выдавалось лишь перед атакой, их бросали на самые опасные участки фронта, а сзади всегда стоял заградотряд с пулеметами. У штрафников выбора не было – или идти вперед под огонь немцев, или отступать назад, где всех положат пулеметчики НКВД. Сроки штрафникам давали небольшие – месяц, два, только редко кто до конца этого срока доживал. Чаще из штрафбата уходили по ранению, смывали кровью свою вину перед родиной. Находились ятрицы, делали себе самострел в руку или в ногу, как правило, в мягкие ткани, покасательный. Таких мгновенно выявляли по пороховому ожогу и по порошинкам на одежде и в ране И расстреливали перед строем штрафников, чтобы другим не повадно было. Все это мгновенно пронеслось в голове у Сергея. Знал он о штрафбате немного, но и этого хватало, чтобы оценить весь позор, всю унизительность своего положения. «Так точно!» – выдавил он на себя. Лицо его застыло, превратилось в каменную маску, только желаки перекатывались на скулах. «Разрешите идти?» «Да, в канцелярию. Получите документы, предписание, личное оружие». «Оружие штрафникам не положено?» – заметил Сергей. «А вы туда не штрафником идете. Вы не переменный состав, а постоянный, и будете командовать батальоном». У Сергея полегчало на душе. «Переменный состав – это осужденные трибуналом, лишенные на время отбытия наказания званий и должностей, и наград». А постоянный состав – это командиры взводов, рот и батальона, офицеры на службе, призваниях, наградах и всех видах довольствия. В переменный состав попадали по-разному. Кто-то морду товарищу по пьянке набил, кто-то струсил, сбежал с поля боя. Степень вины разная, и искупали ее в одном батальоне. Сергей козырнул и вышел. В конце концов, штрафбат – не самое худшее, что могло произойти. Его могли отдать под трибунал. И тогда все тоже же штрафбат, но уже переменный состав. Или в тыл, в лагеря, на лесоповал, или к стенке – Знал Сергей такие случаи в армии. И не спасли никакие характеристики или заслуги. Он получил свои документы, предписания и пошел к оружейнику. Неведомо какими путями, но слухи облетели отдел. Оружейник вздохнул, посмотрел на Сергея как на больного, снял с полки ТТС с запасной обоймой, кобуру и протянул все это Сергею. Штатный. Положено. Сергей продел шлевки кобуры в ремень, а поясался. Он не обходил комнаты в отделе. По традиции, сотрудник, убывающий на другое место службы, прощался со знакомыми. Удастся ли ему увидеться вновь? Только близких знакомых в отделе не было. На базе были ребята из его группы, с кем он рисковал шкурой в зачистках и рейдах. Так с ними он увидится, все равно за своим сидором идти. Сергей вышел на улицу, сплюнул. На душе осталась обида и горький осадок. Служил честно, за спину друзей под огнем не прятался, от смертельно рискованных операций не увиливал. И вот на те, получите. Он неспеша дошел до базы, собрал неумудренные вещички в сидор. казарма была пустой. Чего теперь торопиться? Все равно число убытия сегодняшнее. Он завалился на койку, в душе пустота, как после пожара, и полная апатия. Он уснул. Спал Сергей недолго, но сон освежил. Он поднялся, привел себя в порядок, сходил на рынок, купил сало, соленых огурцов. У старшины продсклада попродать стату, получил бутылку водки, хлеб и консервы. Черт, возьми, сегодня поедет. Он устроит с парнями отходную. Наказания он не боялся. Дальше фронта все равно не пошлют. Никифоров и Рушайло появились, когда уже начало темнеть. Лица у них были хмурые, они уже знали о новости. Каждый достал из кармана по бутылке водки и немудренную закуску. Селедку в промасленной бумаге, яйца, немецкий шпик в целлофане. И где только они его взяли. Он же на снабжении немецких парашютистов. Молча, не чокаясь, как на похоронах, выпили. Гребаная жизнь», — вымолвил Рушайло. После того, как они выпили две бутылки водки, на душе у всех полегчало. Причем водка не брала, пьяным никто не был. Видимо, настроение не то. «Командир», — разгоряченно говорил Рушайло, поблескивая черными глазами, «я тебе как боец, как чистильщик со стажем говорю, я тебя уважаю. В двух рейдах с тобой был, видел тебя в деле. Ты не чистильщик, ты волкодав». Слышал Сергей о таком прозвище у чистильщиков. Им называли чистильщиков-профессионалов высшей пробы. Но сам лично Сергей с такими не встречался. Отмахнулся рукой. «Капитан, у нас пьяный разговор пошел. Вроде ты меня уважаешь». «Нет, майор», — упорствовал Рушайло. «Я от чистого сердца сказал, как на духу. Если такими кадрами раскидываться...» Он замысловато покрутил кистью руки в воздухе. И Сергею было жаль с ним расставаться. Парни воевали хорошо, грамотно. На фронте, после первого же боя, человек раскрывается, виден становится, как на ладони. Либо он трус и мразь, либо человек, на которого можно положиться, которому можно доверять. Достали еще бутылку водки, дочисто почистили закуску. Мимо ходили офицеры опергруппы, но никто не бросил косого взгляда, никто не осудил. Уходил боевой товарищ. Отходное святое дело. Может быть, уходит навсегда. Утром Сергей встал рано, вместе со своими. Все вместе позавтракали. Потом Сергей обнялся с служивцев и отправился на железнодорожную станцию. В сторону фронта шло немного эшелонов, и все были воинские, на которые пассажиров не брали. Однако удостоверение офицера Смеша возымело действие, и Сергею разрешили сесть в теплушку. Маленький двухосный вагон с надписью «40 человек» или «8 лошадей» имел внутри нары, посередине стояла печь-буржуйка. Солдаты-новобранцы сначала молча глазели на Сергея, потом один осмелился. «Товарищ майор, разрешите обратиться». «Валяй!» На фронте на самой передовой были? И на передовой был, и за ней. А за ней-то как? Разведчиком был, ходил в немецкие тылы. Глаза у солдатиков округлились от удивления. Про разведчиков они только читали и видели кино. Причем немцев там всегда показывали дураками. Только после просмотра возникал вопрос. Если они такие, то почему мы тогда их до Москвы пустили? И так долго, с множественными потерями, до сих пор не можем победить? Новобранцы обступили Сергея и стали расспрашивать его о фронте. Один парнишка, набравший смелости, спросил. «А немцы они какие?» «Да вот, как любой из вас, без рогов, без копыт, форму снять не отличишь». Также мерзнут зимой, потеют летом, бомбежки боятся, артиллерийского огня, русских танков и штыковой атаки. Они проговорили весь день, в конец замутив Сергея вопросами. Но и место на нарах выделили поближе к печке буржуйки. Уважали. Только на следующий день спросили. «Если вы, майор, в разведке воевали, то почему наград нет?» «Это как это нет?» Сергей сделал вид, что обиделся. «Не хуже, чем у других всяких». Сергей полез в карман, достал трепицу и развернул ее. На сукне тускло блестели ордена и медали. «Ух ты!» совсем по-мальчишски вырвался у солдатиков. А почему один орден с отбитой эмалью и вмятиной? У него особая история. Утром командир повесил мне его на грудь, а в обед в него попала пуля. Если бы не этот орден, она бы попала прямиком в сердце. Можно посмотреть. Солдаты стали передавать орден из рук в руки, внимательно его рассматривая. Потом вернули орден Сергею. Он завернул награды в тряпицу и убрал в карман. «Товарищ майор, а почему вы их на груди не носите? Ведь заслужили?» «А зачем?» — Ну, чтобы всем видно было, прославленный воин идет, герой. — А я разве за ордена воевал? — Эх, я бы обязательно носил, — вздохнул парень с конопушками по всему лицу. — Послушайте, узнаете, как они достаются. Столько сейчас солдат, которые медали и ордена заслужили, но так и не получили их. Подвиг геройский никто не видел или представление на награду затерялось. На войне всякое бывает. Так что если на гимнастерке у солдата даже медали нет, это еще не значит, что он в тылу кашу ел. Просто обошла награда героя. «Я обязательно получу», — воскликнул рыжий паренек. Сергей посмотрел на них, а в душе нарастала жалость. «Большая часть этих молодых здоровых ребят с фронта не вернется. Кое-кто домой инвалидом придет. Фронт как молох пожирает людей». Поезд шел до Жешева. Это уже на польской земле. Солдатики с Теблушки высадились, а вместе с ними и Сергей. Теперь путь его лежал в Мелец, где дислоцировался штрафбат. Штрафбаты были созданы в июле 1942 года приказом Сталина номер 227 от 28 июля 1942 года. Положение утверждено приказом Наркома обороны номер 298 от 28 сентября 1942 года. На каждом фронте создавалось от 1 до 3 батальонов, численностью по штабному расписанию 226 человек. В службу в них проходили офицеры по решению военных трибуналов. Были еще штрафные роты для рядового и сержантского состава, численностью 102 человека. В 1944 году на фронтах имелось 11 штрафных батальонов и 243 штрафные роты. Направлялись осужденные офицеры и солдаты в штрафные формирования на срок от 1 до 3 месяцев и назывались переменным составом. Офицерам постоянного состава полагались льготы. Один месяц службы шел за 6 месяцев. Они получили усиленное питание и несколько повышенное денежное довольствие. Освобождали из штрафных рот и батальонов при ранениях, при отбытии срока, а также досрочно по ходатайству командиров за проявленное героизм в бою. А штрафные части – не сталинское изобретение. В Германии они существовали с декабря 1940 года, так называемые 50-е батальоны батальоны» – 540-й, 550-й, 560-й и 561-й в Вермахте. Штрафной батальон для политически неблагонадежных носил номер 999. Была даже штрафная дивизия в ВАФНСС Терливангер. Ссылали в Германии в штрафные части без срока. Последние три километра до расположения батальона Сергей шел пешком. Постоянный и переменный состав батальона располагались в больших брезентовых палатках. Все как в обычной части – штаб, технические службы, полевая кухня. Только знамени у батальона не было, и военнослужащие переменного состава не носили погоны. Сергей зашел в штабную палатку и передал начальнику штаба свои документы. «Давно вас ждем, товарищ майор. Из штаба армии звонили, предупредили». С постоянным составом знакомиться будете? Обязательно. Сейчас организуем. Через полчаса в штабную палатку собрались все офицеры и младший командирский состав – старшины и сержанты. Начальник штаба представил им нового командира батальона. Оказалось, недавно прибыла новая партия штрафников, и завтра ожидается новое пополнение. Движение личного состава в штрафбатах было постоянным. Люди убывали в своей части после отбытия срока, по ранению или по смерти. Приходило пополнение – целая круговерть, не характерная для обычных пехотных батальонов. После укомплектования и распределения по взводам предстояло наступление советских войск, и штрафбат должен был идти на самом тяжелом участке. После краткого знакомства к Сергею подошел замкомбата по специальной работе. «Старший лейтенант Смородин, с личными делами штрафников знакомиться будете?» «Зачем? Скоро наступление, вот и посмотрим, кто на что способен. Сами сделаем выводы». «Тяжко с ними первое время, товарищ майор. Многие в чинах были, командовали ротами, батальонами. Один у нас был, так даже полком, и здесь себе вольности позволить нельзя». Я читал положение. За неподчинение приказу командира в штрафбате отправка в лагерь, а в условиях боя расстрел на месте. Или не так? Все оно так, только попробуйте его на поле боя расстрелять. У вас оружие и у него оружие. Может первым выстрелить он, а может шальная немецкая пуля. М да, не просто у вас. По-разному. Старлей ушел. Уголовников в штрафбатах не было, имеется в виду настоящих, бывших воров, насильников, убийц. Такие после отбытия своего срока попадали из лагерей в обычные части. Поэтому Сергей надеялся справиться со спецконтингентом, как называли штрафников в бумагах. Офицеры, пусть даже штрафники, с багажом знаний и фронтового опыта понимали тактику боя не хуже, а иногда даже лучше офицеров постоянного состава. Причем штрафники были из разных родов войск – пехота, артиллерия, танковые и инженерные войска. В сопровождении начальника штаба Сергей прошелся по палаткам, где располагался переменный состав. При появлении начальства штрафники вставали по стойке смирно. Странно было видеть их в различной форме – шинелях, телогрейках, комбинезонах, со следами от споротых погон. У многих на гимнастерках отверстия из-под орденов. По темным контурам на выцвежей ткани даже угадывались, какие это были ордена. «За что сюда попал?» – спросил Сергей молодцеватого лет 30 штрафника. Уж больно много отверстий из-под орденов было на его гимнастерке. Замполиту морду по пьянке набил. «Было за что?» «Я из немецкого тыла вернулся, в полковой разведке служил. Языка привели, все чин-чином, но мои ребята с пленного золотые часики сняли и на сало и самогон отменяли. Вначале мы немного расслабились, все-таки три дня в немецком тылу лежали, момент удобный выжидали. А тут заваливает к нам в землянку замполит. Переводчик ему сказал, что с пленного часы сняли. Он разорался. Мародерствуйте, пьянку с личным составом устроил, с подчиненными понебрасываешь, дисциплину разлагаешь». Ну, не удержался я, врезал ему по сапатке. Хорошо, хоть политическое дело не пришили. Хотя замполит орал, что в его лице я руку на партию поднял. Ясно. Желаю удачи, боец. Так точно, товарищ... Разведчик осекся. Поправился. Гражданин майор. Сергей сам начинал в разведке и знал не понаслышке, какой это тяжелый хлеб. Начальство требует языка. Давай, а как его взять, если войска в обороне давно сидят? Минными полями обложились, колючей проволокой обмотались, когда каждый метр нейтралки изучен и пристрелен. Но ведь ходили, теряли боевых друзей и все-таки притаскивали языков. Первое время с языками промахивались, брали первого попавшегося. Потом научились в погонах и нашивках немецких разбираться. Старались взять языка из их ближнего тыла. Что знает тот же пулеметчик в первой траншее? Только своего командира взвода до сослуживцев. Такой язык начальству ничего ценного рассказать не может. Другое дело офицер, да если еще и с картой. За такое языка ордена давали или очередное звание. Только и потери в разведке были большими. Добровольцев набирали с трудом. Если из ста человек пехотной роты один вызывался, уже хорошо. Только вызваться добровольцем было мало. Надо еще, чтобы самим разведчикам он подходил. Что делать в разведке тугодуму или физически слабому человеку? Да характер у разведчика должен быть дерзким и немного авантюрным. Такие в мирной или военной тыловой службе вечно в нарушителях ходили. То в самоволку уйдут, а то еще что-нибудь учудят. Но уж если человек в разведку попал, да еще в рейды, в тыл немецкий несколько раз сходил удачно, то он в разведке надолго остается. Затягивала рисковая жизнь. Прибыло 30 человек пополнения. Начальник штаба капитан Хасинов привычно распределил прибывших по взводам. А через два дня был получен приказ взять штурмом высоту 302. «По приказу сначала в 10.00 по высоте будет нанесен удар гвардейскими реактивными минометами БМ-13, которые на фронте назывались «катюшами», а потом штрафбат должен был взять высоту атакой». Сергей как комбат выстроил батальон и довел приказ до сведения штрафников. «Оружие получим утром». Закончил он. Штрафники разошлись, собрались кучками и начали обсуждать услышанное. Неожиданно к Сергею Хасинову, стоящему в стороне, подошел бывший разведчик, с которым он беседовал вчера. Гражданин майор, разрешите обратиться. Разрешаю. Я понял, так после арт мы идем в атаку? Именно. Вам, как командиру все равно как будет выполнен приказ? В общем, да. Вы что-то хотите предложить? Есть задумка. Если после арт мы пойдем в атаку, немец уже очухается, успеет позиции в траншее занять. Потери большие понесем. Что предлагаете? Я со взводом добровольцев подберусь поближе к высоте, еще до арт -налёта. Как только начнется огонь по высоте. Мы бросаемся вперед к траншеям. И как закончится налет, мы врываемся в траншею в рукопашную. Рискованная затея. У Катюш большое рассеивание. Вас может случайным снарядом накрыть, и все, добровольцы могут погибнуть. Штрафники по-любому в атаке погибнуть могут. А так у нас есть шанс. Выслушав штрафника, начальник штаба сразу стал возражать. Это авантюра. Все зависит от точности стрельбы Катюш. Взвод может погибнуть зря, причем уже даже на подходе к высоте. «И высоту придется штурмовать не один раз. Это большие потери. С нас за выполнение приказа спросят жестко». Сергей задумался. Рациональное зерно в словах штрафника было. «Как фамилия, боец? Старший лейтенант...» Штрафник запутался. Он еще не привык к своему новому положению. «Глотов?» — поправился он. «Ладно, рискнем. Отбирай людей, объясни задачу». «Гражданин майор, только одно условие». «Какое? Выдайте оружие вечером или ночью. На нейтралку надо ночью выходить, замаскироваться». «Разумно. Только у немцев минные поля установлены. Ночью не видно ни черта. Среди штрафников саперы есть. Возьмем их с собой. Будут руками проверять». «Это нарушение инструкции», — опять повыл голос начальник штаба. «Не положено отпускать группу с оружием ночью, да еще и без постоянного состава. Только штрафников». «Разве можно войну в инструкции уложить?» — возразил Сергей. «Глотов, свободен. Набирай людей». Когда бывший старший лейтенант отошел, Хасинов сказал, «Я буду вынужден подать рапорт по инстанции». Напиши, согласился Сергей, поставь сегодняшнюю дату и сохрани в планшете. Сорвется атака, дашь рапорту ход». Ну а коли все обойдется и мы возьмем высоту малой кровью, тогда тебе, капитан, решать: порвать рапорт или дать ему ход». Одно ведь дело делаем, а ты сразу рапорт. Вот ты, капитан, сколько раз сам людей в атаку водил. Причем здесь атака. Я сужу там, куда меня поставило вышестоящее начальство. А вы доверяете штрафнику. «Он сбежит ночью с оружием, а завтра атака сорвется. А послезавтра вы, товарищ майор, будете на его месте, в штрафниках». «За место боишься?» — усмехнулся Сергей. «У тебя награды есть?» «Попрошу мне не тыкать!» — вспылил капитан. Видимо, награды у капитана были слабым местом, и Сергей случайно зацепил за больное. «Вот ведь как! И пробыл-то Сергей в батальоне всего ничего, а отношения со вторым лицом в штрафбаде с начальником штаба не складывались». «Плохо, Сергей!» — укорил он сам себя. Уже вечером к Сергею подошел Глотов. «Гражданин майор, группа готова». «Веди, знакомь». Недалеко от штрафной палатки стояла построенная в две шеринги группа добровольцев. Сергей прошелся вдоль строя, всмотрелся в лица. Возле одного из штрафников остановился. Уже седой мужчина, лет 50, довольно крупной комплекции. Он явно не в лучшую сторону отличался от остальных штрафников в строю. Сергей повернулся к Глотову. Не дожидаясь вопроса, тот сам сказал. «Сапер». «Его дело проход разминировать, а дальше в траншея мы уже сами». Сергей возражать не стал. Глотов сам должен понимать, что делает. Сам вызвался, сам группу укомплектовал. Сам и отвечать должен. Но только от него, Глотова и его группы, зависит успех атаки. И ход рапорта на него, Сергея. «Хорошо. Получите оружие». Как правило, штрафникам давали винтовки. Сергей, как комбат, распорядился выдать автоматы ППШ. Что делать с винтовкой в рукопашном бою в траншее? Она только помехой будет. Еще всем выдали гранаты. Глотов выпросил еще для себя штык-нож от СВТ в ножнах. Привык в разведке к боевому ножу. Только в штрафбате таких не держали, по штату не положено. Сергей в сопровождении Старлея Смородина провел группу по первому краю. Предупредили дозорных о выходе группы на нейтралку. «Ну, Глотов, не подведи!» – напутствовал его Сергей. «От тебя и твоей группы успех атаки зависит. Мы постараемся». Штрафники из траншеи полезли за бруствер и скрылись в ночи. Какое-то время было слышно, как они ползут. Потом все стихло.